Глава четвертая Путь богов К концу года, когда дни стали короче, а мороза сильнее, белому клыку представилась возможность убежать. Уже несколько дней в индейском лагере царила суматоха. Летний лагерь снимался, и племя, уложив все свое имущество, собиралось уходить на охоту. Белый клык, С интересом следил за происходившим. И когда юрты были разобраны и скарб уложен в пироги, он все понял. Пироги начали уже отчаливать, и часть их скрылась за поворотом реки. Он совершенно сознательно отстал и, выждав удобный случай, выскользнул из лагеря и скрылся в чаще леса. Здесь, за речкой, которая начинала покрываться льдом, он старательно. Замел свой след Затем он прополз в самую гущу кустов И стал ждать Время проходило И он несколько раз засыпал И снова просыпался Последний раз его разбудил Голос серого бобра, который звал его За ним послышались и другие голоса И белый клык понял, что жена Серого бобра и его сын мица Тоже ищут его Белый клык дрожал от страха, и хотя у него появилось желание вылезти из засады, он удержался от этого. Спустя некоторое время голоса стихли, и белый клык выполз из кустов, чтобы насладиться успехом своего предприятия. Наступили сумерки, и некоторое время он резвился в лесу, наслаждаясь свободой. Но вдруг, совершенно неожиданно, он почувствовал себя одиноким. Он сел, чтобы обдумать свое положение, растерянно прислушиваясь к лесной тишине. Окружавшее его безмолвие казалось ему зловещим. Он чувствовал вокруг себя невидимую, смутную опасность. Очертания деревьев и мрачные тени казались ему подозрительными, в них, быть может, скрывалось неизвестное. Кроме того, было очень холодно. Близко не было теплой стенки палатки, около которой можно прикорнуть. Лапы его мерзли, и он попеременно поднимал то одну переднюю лапу, то другую. Он прикрыл их своим пушистым хвостом и погрузился в воспоминания. В этом не было ничего удивительного. В мозгу его за время пребывания с людьми запечатлелся целый ряд картин. Он мысленно представил себе лагерь палатки и пламя костров. Он услышал резкие голоса женщин, низкие грубые голоса мужчин, рычание собак. Он был голоден и вспомнил о кусках мяса и рыбы, которые получал за ужином. Здесь не было ни мяса, ни рыбы, ничего, кроме зловещей тишины. Неволя изнежила его, а отсутствие самостоятельности лишило его прежней силы и твердости. Он разучился заботиться о себе самому. Надвигалась ночь. Его чувства, привыкшие к шуму и движению лагеря, к непрерывной смене зрительных и слуховых впечатлений, бездействовали. Здесь нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он напрягал слух, чтобы уловить какой-нибудь звук среди окружавшего его безмолвия, неподвижной природы, но чувства его притупились от долгого бездействия и от сознания надвигающейся страшной опасности. Он задрожал от ужаса. Какая-то темная, бесформенная громада неслась прямо на него. Это была тень дерева, освещенная луной, лик который за секунду перед тем был затемнен облаками. Успокоившись, белый клык стал тихонько скулить. Однако он вскоре замолк, опасаясь как бы плачь его, не привлек внимания невидимых врагов. Как раз над ним громко скрипнуло от ночного холода дерево. Волчонок взвыл от страха. Охваченный паническим ужасом, он бросился бежать по направлению к лагерю. Им овладело непобедимое желание поскорее очутиться в обществе человека, отдаться под его покровительство. Ему чудились в воздухе запах дыма и человеческие голоса. Он вышел из леса на освещенную луной поляну, где не было ни мрака, ни теней. Но поселка он не увидел. Белый клык забыл, что люди ушли. Он замедлил свой неистовый бег, Бежать было некуда. Волчонок грустно бродил по опустевшему месту стоянки, обнюхивая кучи мусора, забытые тряпки и хлам богов. В эту минуту он несказанно обрадовался бы стуку камней, брошенных какой-нибудь разозлившейся женщиной, ударом серого бобра и даже нападению собачьей своры с липом во главе. Он подошел к месту. Где стояла палатка серого бобра, и, усевшись в центре пространства, которое она занимала, поднял морду к луне. Горло его сжали судороги, пасть открылась, и из груди вырвался жалобный стон, в котором слилось все и страх одиночества, и тоска по кичи, и горечь прошлого, и страх перед будущими опасностями и страданиями это был протяжный вой волка глубокий и заунывный первый настоящий вой который издал белый клык с рассветом страх его рассеялся но чувство одиночества обострилось еще сильнее вид голой земли на которой не так давно стояли палатки только усугубил его тоску он не стал долго раздумывать Войдя в лес, белый клык направился вниз по течению реки. Он бежал, не отдыхая, весь день, и вид у него был такой, словно он готов был так бежать вечно. Его стальные мускулы не знали усталости, а когда усталость все же появилась, наследственная выносливость дала ему силу и возможность подгонять дальше свое утомленное тело. Там, где река протекала между крутыми утесами, Белый клык перелезал через горы, речки и притоки, вливавшиеся в главное русло, он переходил в вброд или переплывал. Часто ему приходилось пробираться по тонкой ледяной коре, и он не раз проваливался сквозь нее и боролся в холодной воде за свою жизнь. При этом он неустанно искал след богов в том месте, где они должны были высадиться из лодок и углубиться в берег. Ум белого клыка значительно превосходил средний уровень присущей его породе. Однако сообразительности его не хватало на то, чтобы окинуть взглядом противоположный берег Маккензи. А что, если боги высадились на той стороне? Эта простая мысль не приходила ему в голову. Позже, став старше и опытнее, и узнав многое о реках и тропах, Он сумел бы, пожалуй, проявить подобную догадливость, но это было для него уделом будущего. Теперь же он все бежал прямо ища следов только по одному берегу реки Маккензи. Всю ночь бежал белый клык в темноте, спотыкаясь о препятствиях, которые лишь задерживали, но не останавливали его. К середине второго дня он уже бежал безостановочно 30 часов, и его железный организм Начал сдавать. Только душевная выносливость поддерживала его силы. Он не ел уже в течение сорока часов и ослабел от голода. Ледяные ванны, в которой он погружался несколько раз, также оказывали свое действие. Его красивая шкура испачкалась, из широких лап сочилась кровь. Он начал хромать, и хромота эта с каждым часом усиливалась. В довершение всего стало темнеть, и пошел мягкий мокрый снег. Он таял под ногами, заволакивал всю местность и закрывал неровности почвы, что еще больше затрудняло странствие. В эту ночь серый бобр собирался сделать привал по ту сторону реки Маккензи, так как охотиться им предстояло на том берегу. Но незадолго до наступления ночи Клу Куч. Жена серого бобра заметила оленя, пришедшего напиться по эту сторону реки. Если бы олень не пришел напиться, и клукуч не заметила его, если бы мид сани свернул с пути из-за снега, если бы, наконец, серый бобр не убил оленя удачным выстрелом из ружья, все последующие события сложились бы иначе. Серый бобр не сделал бы привала по эту сторону реки Маккензи, и белый клык, пройдя мимо них, либо нашел бы смерть в лесу, либо присоединился бы к своим диким сородичам, чтобы остаться волком до конца дней своих. Наступила ночь. Снег валил хлопьями, и белый клык, тихо визжая и хромая, продолжал брести дальше, как вдруг неожиданно. Наткнулся на свежий след на снегу. След был настолько свеж, что он тотчас же узнал его. Нетерпеливо визжа, он направился прочь от реки, продираясь между деревьями. До слуха его долетели знакомые звуки лагеря. Он увидел пламя костра, над которым стряпала клуб куч, и серого бобра, сидевшего на корточках с куском сырого сала в руке. По-видимому, В лагере было свежее мясо. Белый клык был уверен, что его побьют. При мысли об этом он сжался и слегка взъерошил шерсть. Потом снова двинулся дальше. Он боялся побоев, которые, по его мнению, были неминуемы, но зато знал, что найдет там тепло у костра, покровительство богов и общество собак. В лагере его ждала вражда. Но все же это было лучше, чем одиночество, и больше отвечало его стадным наклонностям. Он ползком приблизился к костру. Серый бобр заметил его и перестал жевать в сало. Белый клык подполз медленно, раболепно извиняясь и присмыкаясь в знак своего унижения и покорности. Он полз прямо к серому бобру с каждым шагом замедляя свои движения. Наконец, он очутился у ног хозяина, во власть которого он отдавался добровольно душой и телом. На этот раз он по собственной воле пришел к человеку и подчинился ему. Белый клык дрожал, боясь наказания. Рука над ним зашевелилась. Он невольно съежился, ожидая удара, но удара не последовало. Он украдко и взглянул кверху. Серый бобр разрывал кусок сала на две части. Серый бобр предлагал ему половину. Белый клык очень деликатно, но в то же время как будто недоверчиво обнюхал сало, а затем принялся есть его. Серый бобр приказал принести ему мясо, И оберегал его от других собак, пока он ел. Покончив с едой, белый клык, довольный и благодарный, лег у ног серого бобра, глядя на огонь, мигая и подремывая в тепле. Все существо его было полно приятного сознания, что завтра утром ему не придется скитаться больше в одиночестве в мрачном лесу. Он проснется в лагере. Среди людей богов, которым он отдался и от которых теперь всецело зависел.